Глава тринадцатая. Хинтикечу ждал Хетти в тени портика в одном из внутренних двориков. С момента прихода в храм Хетти уже дважды прошел по его коридорам, из которых множество дверей и переходов вели в комнаты, залы и другие большие маленькие коридоры. Он был ослеплен великолепием и огромными размерами этого строения, потому что в жизни не видел ничего больше, крохотных крестьянских домиков, таких как дом его отца и дома, знакомых в деревне, и даже жилища горожан в Шедите, куда его тоже несколько раз приглашали в гости. Храм казался ему даже большим, чем город. Первый чтец восседал на низкой скамье со спинкой, а Нип устроился на полу, скрестив ноги. Между коленями он зажал дощечку — на которой лежал кусок папируса. Так в те времена сидели песцы. «Добро пожаловать, Хетти! Добро пожаловать в храм оправданного божества Аминемхета! Мой племянник рассказал о тебе столько хорошего, что я счел тебя достойным вступить в наше общество, достойным нашего доверия». Хетти поставил на землю свою корзину со змеями, которых принес в подарок храму, и, воздев руки к небу, обратился к первому чтецу с такими словами. «Неб, я твой слуга, и я понимаю, какую великую честь вы, снебкауры, оказываете мне, принимая меня в этом храме». Слово «неб» означает «господин», обращение по отношению к вышестоящему лицу. «Знай». Я ничего и никому не расскажу, и не сомневайся в моей преданности. В подтверждение истинности моих слов я дарю храму этих змей, воплощение богини Уаджет, владычицы Дельты». С этими словами он открыл корзину и вынул из нее несколько змей, которые извивались, не пытаясь однако укусить руку, обращавшуюся с ними без должного почтения. «Очень хорошо. Благодарю тебя за подарок», — ответил Хинтикечу, — «но верни этих прекрасных животных в корзину и передай ее Нехезе. Он отнесет их к яме, в которой они станут жить и получать пищу вместе с тысячами своих собратьев». Нубиец вышел из помещения, унося с собой корзину. Хинтикечу предложил Хете присесть на узкую камышовую циновку, и начал так. «Сначала я хочу рассказать тебе правду об этом храме, носящем название «Храм Змеи». Хитти, несмотря на то, что происходило из низшего сословия, благодаря данному родителями воспитанию, прекрасно понимал, что не следует перебивать жреца, чтобы задать вопрос, пусть даже ему очень хотелось узнать, почему храм носит такое удивительное и таинственное название. А надо заметить, что на этот вопрос с удовольствием получил бы ответ любой местный житель. Этот удивительный храм был построен по приказу оправданного Бога Аменемхета, Немаре, много лет тому назад. Изначально не предполагалось его использование в качестве усыпальницы, поэтому храм так велик и так сложны внутренние переходы, многочисленные помещения. Такой замысел оправдывает его расположение. Храм находится к югу от пирамиды, а не к востоку, как это должно быть. Царь не стал возводить для себя дворец рядом со своей пирамидой. Вместе с придворными Челедзион поселился в прекрасном городе, построенном неподалеку его дедом, оправданным богом Сенусретом Хакепэре. Боги не спасла ему желание построить не город, как того требует традиция, а огромный храмовый комплекс, в котором можно было бы разместить чиновников всех рангов, управлявших делами номов страны. Именно поэтому храм насчитывает более трех тысяч комнат. Каждый номарх, правитель Нома, был представлен своими чиновниками, а сам приезжал в храм раз в год, чтобы предоставить его величеству отчет о делах в веренной им области и совместно с государем принять важные решения. В храме также имеются святилища некоторых богов. Богини-змеи Уто покровительницы города Буто, которую мы называем также Уаджет и, конечно же, бога-повелителя оазиса Себека. А когда государь присоединился к богам, в стенах храма мы создали для него святилище, которое заменило ему «траурный храм». Но то была его воля, потому что он сам отказался строить для себя храм для поклонения». Этот комплекс был управленческим центром при двух последних наследниках нашего царя – Аменемесе Маа-Ху-Руре, по счету царе, при рождении получившим имя Аменемхет и Неферу-Себеке-Себекаре. Последний отправился к предкам, не оставив после себя наследника, поэтому династия перестала существовать. Правитель Нома-Тебес по имени Угав сел на трон гора и устроил свою резиденцию в великом городе Юга, поэтому Номархи с тех пор не приезжали в храм по делам. Теперь они встречались с новым царем в его дворце. Со временем случилось так, что Номархи перестали повиноваться Номарху-Тебеса. Правитель нашей провинции устроил в храме свою резиденцию – хотя, надо признать, храм великоват для управленцев такого маленького Нома. Потом пришел день, когда царевич из семьи Сенус-Рета, который долгое время пребывал в изгнании, вернулся на родину и собрал под своим началом Номархов Нижнего Египта. Он поселился здесь, в храме. В это же время храм стали называть храмом змеи в честь богини Оаджет, повелительницы Нижнего Египта. Власти этого царя, звавшегося Сибихотеп, наследовал сын по имени Рен-Сенеп. Не прошло и четырех месяцев, как Номархи снова вышли из повиновения, а правитель Шидиде умертвел царя. И, будучи всего лишь правителем своего Нома, он осмелился назвать себя государем Нижнего и Верхнего Египта. С тех пор в Черной земле нет порядка. Египет, словно гончарный круг, вертится, подчиняясь порывам всех ветров, и некому установить в нем законы Маат. Вот уже несколько веков страну понемногу завоевывают азиаты, сеют на наших землях смерти беспорядки. Один мудрец по имени Ипюэр и спросил аудиенции у его величества — и рассказал ему, в каком бедственном положении пребывает страна, те, кто были бедны, стали богатыми, присвоив чужое добро. Крестьяне захватывают дома богачей, делают их жены дочерей своими служанками, и всему виной проклятые захватчики-азиаты, которые наводнили приграничные области и убивают тех, кто осмеливается встать у них на пути. Сейчас Нибкаура прочтет тебе сохранившуюся запись речей этого Ипюэра, жившего во времена безвластия. И случается это в наших землях снова и снова. Намархи Дельты, стремящиеся сохранить власть в своих руках, призвали в свои провинции племена из Ритену и Тихааму, которые некогда служили нашему царю. Они пополнили ряды армий и строят дома для вельмож. Безумцы сыновья Сета, но мархи, не понимали, какой опасности подвергают Египет. Скоро Аму привели с собой свои жены детей и стали обогащаться за счет коренного населения. И вот пришло время, когда их стало множество, и они осмеливаются выказывать неповиновение – Они ненавидят египтян и ведут себя так, словно со дня на день станут властителями этой страны. Выслушав рассказ твоей супруги о том, что случилось с ней в Аварисе, ты, должно быть, понял, что эти Аму желают одного — навязать нам свои обычаи и своего бога. Они успели построить святилище своего бога Сутека, которого они приравнивают к Сету — убийцы Осириса. И они без всякого стеснения говорят, «Если случилось так, что Сет убил своего брата Осириса, чтобы получить власть, то и мы предадим смерти египтян и станем таким образом хозяевами этой богатой страны». Есть, правда, и те, они, мне кажется, поумнее первых, кто намеревается превратить египтян в своих рабов, которые станут работать ради обогащения своих хозяев. Нашему нынешнему царю Аи Мерне Фере удалось объединить под своей властью Черную Землю, пуская в ход убедительные доводы, угрозы, заговоры, а временами и убийства. Аму при нем стали вести себя еще наглее, потому что именно они помогли его величеству подчинить себе северные номы. И теперь царь боится, как бы они не восстали против него и не изгнали из городов, в которых сильных общины, египетских наместников и чиновников. Поэтому он оказывает им снисхождение, запрещает египтянам дурно говорить об Ааму, запрещает вызывать у Ааму недовольство и даже советует сносить их оскорбления. Более того, он считает, что нужно отказаться, если того потребует Ааму, от обычаев наших предков. Теперь ты видишь, в сколь бедственном положении оказалась наша страна. Сейчас она подобна зрелому фрукту, который станет принадлежать тому, кто осмелится протянуть руку и сорвать его». «Не может быть», — воскликнул Хетти, возмущенный тем, что цари его приближенные так легко подчинились воле захватчиков. «Неужели наша армия так слаба, что мы не можем заставить этих пришлых подчиняться нашим законам. Сможем, если властелин дворца в Оассете этого захочет. Но его величество вместе со своими приближенными думают только о том, как бы сохранить это шаткое равновесие, которое позволяет им обогащаться, не вступая в войну. Однако знай, угроза развязывания войны всегда существует». А Аму разрушают основы нашего общества и портят наши нравы. Однако пока они не настолько могущественны, чтобы полностью нас поработить. Но мы знаем, в Ретену, откуда они родом, царская династия собирает под своим скипетром пастушьи племена. Они уже подчинили себе племена земледельцев, живущих в пограничных с Египтом областях на севере — и в стране, которую мы называем Хару, а тамошние жители Сирия. У нас есть все основания опасаться воинственных царей-пастухов, которых мы зовем гиксосами. Когда они решат завоевать Египет, живущие на нашей земле Аму примут их в сторону, и вместе они захватят власть на горе нам, египтянам. Хентикичу немного помолчал, чтобы дать возможность Хети оценить всю важность услышанного, и продолжил свою мысль. «Знай же, Хети, храм змеи стал оплотом сопротивления нашествию Ааму. Мы дали ему другое, тайное название — реперахунт. Именно это слово произнес Сеня Бмиу, когда просил Исет и ее мать бежать». Это слово имеет множество значений, смотря как оно написано. Первые слоги могут обозначать «дверь дома», что подразумевает дверь, через которую можно войти в черную землю, дом гора и Изиды. Другая часть слова – название места пребывания военного командира или местности вблизи озера, или же она означает «вход для слуг». «Мы все слуги гора». Те, кого в ночь времен назовут провожатыми или сопровождающими бога гора, шемсухорами, примкнувшими к божеству, чтобы вместе с ним сражаться против Сета и его приспешников. Мы последние в Египте оплот сопротивления захватчикам, у которых одна страшная цель — уничтожить нашу страну, чтобы насадить на ее землях свои порядки и своих богов. Знай, что в тот день, когда они станут властителями Египта, не только Изида будет оплакивать своего брата Осириса, но весь народ Египта заплачет кровавыми слезами, и воды Нила от этих слез станут красными. Знай, что в каждом городе, где живет много Аму, у нас есть преданные люди. Они следят за Аму, рассказывают нам об их передвижениях, их речах, их преступлениях. Сенебмиу был одним из тех, кто готов пожертвовать жизнью ради процветания народа Египта. Он один из нас, именно поэтому рисковал жизнью и умер, спасая сет и ее мать. Мы полагаем, что Ааму, родственники Исет, слышали, как Сенебмиу сказал матери сет о Реперахунте и Южном озере. Поэтому в своих поисках они дошли до этих мест». Но мы не знаем, нашелся ли в наших рядах предатель, который рассказал им, что означает это слово. Как бы то ни было, они теперь знают, что репи-рахунт это наш храм. Несомненно и то, что ночное нападение имело целью заполучить женщин, которые, по их мнению, прятались за стенами храма. Должно быть, они и решили, что имеют дело с обычным храмом оправданного божества Аминемхета, проникнуть в который не составит особого труда. Откуда им было знать, что за стенами их поджидают сотни обученных и прекрасно вооруженных солдат? И даже если бы им удалось проникнуть во внутренние помещения, они тут же заблудились бы в лабиринте комнат, откуда даже те, кто живет в храме годами, иногда долго ищут выход. Особенно сложны и ходы в подземной части храма, похожий на дуат, ночной таинственный мир, которым правит великий змей Апоп. Теперь ты знаешь, Хети, почему мы здесь. И храм с нашим появлением обрел вторую жизнь, новую цель своего существования — а нам дал надежду, как и всем тем, кто верит в величие нашей драгоценной земли. Хентикечу замолчал и погрузился в глубокие размышления, которые Хети не решился нарушить, и тогда заговорил Непкауре. «Хети, мы с дядей уверены, что ты захочешь принять участие в нашей войне с Ааму, ведь у тебя есть много причин, чтобы ненавидеть этих презренных, исхару «Я думаю, — ответил ему Хетти, — что у меня на то больше причин, чем у большинства египтян, которые любят и уважают свою страну, чтят ее обычаи и веру своих предков. Отныне я обязан защищать ту, которую я считаю своей супругой, обязан отомстить за смерть ее матери. Я должен уничтожить злодеев, потому что они хотят моей смерти». «Ведь я женился на их сестре». «Вот и хорошо. Теперь мы видим, что ты взрослый мужчина, «ты рассуждаешь, как взрослый. «Послушай, что мы, я и мой дядя, «первый чтец храма, хотим тебе предложить. «Я отведу вас с Эсет, великий город Юга. «Там ты получишь дом «и поступишь на службу в армию Его Величества» которой командует мой отец. Там ты станешь настоящим солдатом. Научишься всему, что должен знать и уметь командир армии Его Величества. Мы же, в свою очередь, хотим, чтобы ты, имея супругу, которая говорит на языке Аму, научился у нее этому языку. Среди нас очень мало тех, кто понимает, о чем эти презренные говорят между собой». «Я так и сделаю, это просто. С помощью эссет я выучу язык Ааму», — заверил собеседника в Хети. «Твое умение обращаться со змеями, сколь долго не предстояло бы тебе его совершенствовать, тоже очень для нас ценно. В нашей армии ты получишь высокое звание повелителя змей. Я хочу, чтобы ты знал тех змей, что вы с дедом приносите в храм». Мы держим в глубоких рвах, окружающих храм по периметру. Мы закрываем эти рвы заслонками, но в случае осады откроем их, и тогда каждый, кто осмелится перебраться через ограду, упадет в ров и станет добычей змей. Под стенами оборудованы узкие лазейки, через которые змей можно будет выпустить, чтобы они расползлись по пустыне вокруг храма. Мы решили собирать в храме змей, когда поняли, что Аму... Боятся их даже больше, чем египтяне. Они считают их воплощением злого божества, соперника их бога Сутека. Мы уверены, если мы выпустим змей во время осады храма, а аму будут охвачены ужасом Сета и немешкая уберутся во свояси. Хейти засмеялся, представив себе этих негодяев, бегущими со всех ног от наступающих им на пятки полчищ змей. Это напомнило ему недавний эпизод бегства братьев Исет, напуганных змеями. «Теперь ты понимаешь, почему, познакомившись с твоим дедом и узнав о его талантах в обращении со змеями, мой дядя решил, что услуги его будут нам очень полезны, поэтому-то твоему деду предложили поселиться вблизи храма и поставлять нам змей. И теперь ты знаешь», «Почему храм называется храмом змеи?»